Глава одиннадцатая Я ждала Анатолио в холле отеля. Мы уже выходили, однако ему пришлось вернуться зачем-то, и я присела на кушетку, обитую шёлковой и скользкой тканью. По периметру холла располагались колонны с зажжёнными лампами, гигантские вазоны с живыми цветами. Дорого и респектабельно. Царила атмосфера лёгкой суеты, которая всегда сопровождает приезды и отъезды. Сновали мальчишки, посыльные в фирменных курточках. Публика была разная. Делового вида мужчины, холёные беззаботные дамы в больших причудливых шляпах и перьевых боа. Анатоль задерживался, и я в нетерпении встала, чтобы пройтись немного по холлу. Тут меня окликнул чей-то незнакомый голос. Разумеется, я не ожидала кого-то встретить здесь. Тем более, Анатоль должен был появиться с другой стороны, и поэтому не сразу обернулась. «Мадемуазель Клементина!» Обратились ко мне второй раз, уже совсем близко, и только тогда я сообразила, что это меня. Я посмотрела в лицо мужчине, который подходил ко мне сбоку. «Граф де Бампьер», — наконец сообразила я. Казалось, что со времени приема у тети прошла не пара дней, а долгие месяцы. «Какая неожиданная встреча», — продолжил граф, пристально глядя на меня с непонятным выражением лица. «Здравствуйте». Неловко улыбнулась я ему, не зная, в курсе ли он моего побега и что вообще известно в обществе. «Ваша тётя знает, что вы в добром здравии и в этом прекрасном месте», спросил граф. «Понятно. Значит, всё стало известно сразу же». «Мой кузен Жибер, я уверена, всё ей объяснил. Может, это и стало для неё неожиданностью, но мы и раньше обсуждали этот вопрос. Я не могла понять, зачем я ему вообще что-то объясняю». Чувствовала себя перед ним, как кролик перед удавом. «Мадемуазель Клементина, только не подумайте, что я осуждаю вас. Ничего подобного!» — сказал он, улыбаясь, пристально глядя мне в глаза, от отчего мне стало жарко. Я завертела головой, где же носит анатоля «Я вовсе так не подумала, но спасибо!» — дежурно ответила я, стараясь не выдать того, как он действует на меня одним только взглядом. «Вы ещё долго пробудете здесь?» — спросил граф, касаясь моего локтя. — Нет, скоро мы уезжаем, полагаю, завтра. — Мы? — переспросил он. — Меня сопровождает друг, Анатоль Ламберт. Снова отчиталась я ему, неизвестно зачем. — небрежно протянул он. — Мадемуазель Клементина, вы позволите пригласить вас на ужин сегодня вечером? Мне хотелось бы пообщаться с вами поближе, прежде чем вы уедете из Парижа. «Восемь часов вам было бы удобно?» «Хорошо, месье Бомпьер, я согласна», — ответила я, прежде чем успела хоть немного подумать. В эту минуту появился Анатоль. Он подходил к нам со светски непроницаемым лицом, отвесив головой графу поклон, Ламберт поздоровался. «Мадемуазель Клементина», — обратился он ко мне, — «Мы можем идти, прошу прощения, что заставил вас ждать». «Не смею больше задерживать», — произнёс Филипп Бампьер. «До вечера». Мы с Анатолием вышли из отеля, он посматривал на меня вопросительно. Я понимала, о чём он хочет спросить, но делала вид, что ничего не произошло. Да и мне чисто по-женски было интересно, как он себя поведёт. Надо сказать, что его реакция меня удивила. Ни единого вопроса, ни намёка, ни выпада. Хотя фраза Бампьера «до вечера» не могла его не задеть. Ламберт вёл со мной непринуждённый разговор по дороге в большую аптеку в Пассаже, куда мы направлялись. Также в планах было посетить несколько восточных лавок, чтобы найти все имеющиеся эфирные масла, которые существовали в продаже. А ещё мне нужны были пузырьки и колбы, и хотя бы небольшой запас. Потом я рассчитывала найти стеклодува в грасе Стены торгового зала аптеки занимали полки, открытые и застеклённые, на которых размещались банки с аптечным сырьём. Альбарелло — аптечные сосуды, напоминающие вазоны. А ещё графины или бутылки. Под потолком висело чучело крокодила, а также экзотические предметы, вроде витого рога, якобы принадлежащего мифическому животному единорогу, как сказал Анатоль. Из таких рогов, как полагали, можно было изготовить чудодейственные лекарства. На самом деле, об этом уже поведала ему я. Эти рога принадлежали морским животным — нарвалам. Это была крупная аптека с оборудованной лабораторией и складом. «Помимо торгового помещения, я очень надеялась, что мне удастся многое приобрести из того, что могло понадобиться». Аптекарь, на первый взгляд, очень суровый и неприветливый человек, охотно разговорился со мной, когда я частично поведала ему о своих планах и попросила помочь мне в приобретении масел, пробирок и прочего. Он понял меня так, что я буду открывать небольшое производство туалетного мыла, кремов, мази и душистой воды. «Мадемуазель, если вам нужна работа, сочту честью предложить вам место». Любезно и заинтересованно предложил он мне. «Видно, что вы обладаете подходящими и довольно прогрессивными знаниями. Очень прошу вас подумать о моём предложении». «Благодарю вас, месье, я обязательно подумаю. Скажите, вы слышали о компании «Фрагонар»?» «Она производит духи?» Аптекарь ответил, что в первый раз слышит о такой. Я вздохнула. «Понятно». Далее он стал произносить без остановки названия масел и необходимых мне реактивов. Передо мной была уже внушительная гора, которая наполнила моё сердце восторгом. У меня уже чесались руки. Отдельно в коробочку он сам сложил хрупкие стеклянные предметы. «Ох, мадемуазель, боюсь, что теперь вы и думать не станете, чтобы поступить ко мне». С этими словами он выставил на прилавок небольшой аптечный пресс. Примитивный и простой, но это было какое-то чудо. «Песье», — дрожащим голосом произнесла я, — «Вы вот так просто продадите мне такую вещь! Это же такая ценность!» «Мадемуазель!» — важно произнес он, похожий на грача в белом халате. «Я уважаю науку и прогресс! Если это поможет вам в вашем производстве, я буду счастлив! Надеюсь, вы раскроете потом некоторые ваши секреты, поделитесь своими успехами!» Меня словно ошпарило. Это точно был знак. Он же почти в точности произнёс название придуманного и так и не созданного мной аромата. Секрет успеха. Эбба расцеловала этого милого пожилого аптекаря. Его спасло от моей благодарности только то, что нас разделял широкий прилавок. Оглянувшись на Анатолия, я заметила, что глаза его сияли. Он откровенно любовался моим восторгом. — Мы можем ехать, мадмуазель Клементина? — спросил он. «Да, Анатолий, ещё в пару мест, хотя я уже вижу, что приобрела здесь настоящее сокровище, а потом в отель. Мне нужно успеть переодеться к ужину». Я поколебалась. «Вы присоединитесь к нам с графом?» «Нет, мадемуазель Клементина, я бы встретился с друзьями сегодня, если вы не против». Ровно улыбнулся он. «Конечно, я не против». С облегчением ответила я, однако мне показалось, что на его лице промелькнула тень разочарования. Филипп Бампьер ожидал меня в холле. Я стояла за колонной и выглядывала из-за неё, пытаясь унять сердце, которое с чего-то взялось совершать кульбиты. Граф выглядел безупречно, из-за чего я почувствовала себя неловкой, взлохмаченной, какой-то растрёпанной, хотя до этого провела перед зеркалом не меньше часа. А когда вышла из своего номера, то, проходя по коридору, чуть задержалась у двери в комнату Анатолия, Постояв, я коснулась её рукой. В номере было тихо. Я поразмышлялась полминуты, мог ли он сейчас сильно переживать. С одной стороны, я не верила, что за пару дней можно так влюбиться, чтобы сходить с ума из-за свидания дамы с другим. А с другой он был таким чувствительным. «Ладно», — подумала я. «В конце концов, он мне не жених, и чувство благодарности не должно вселять мне чувство вины за мою личную жизнь». Кивнув самой себе, я зашагала по коридору, сжимая в руках расшитый стеклярусом редикюль И сейчас, стоя за колонной, я готова была повернуть назад. Такой невольный трепет вызывала во мне мощная фигура графа и античные черты. Он был так вылощен и уверен в себе, что я совершенно не понимала его ко мне интереса. Может быть, я и была популярной девицей на выданье, там, у себя, в Дурдане, в окрестностях. Но это Париж, столица. И у графа, должно быть, выбор блистательных невест был богатейший. Поняв, что я уже опаздываю больше, чем на полчаса, я сделала шаг из своего укрытия. Именно в этот момент граф повернулся и увидел меня на верхней ступеньке лестницы, покрытой толстым пушистым ковром. Он легко поднялся ко мне навстречу и подал руку. «Мадемуазель Клементина», — галантно произнес он, «с каждой нашей встречей вы все восхитительней». «Да, мы встречались-то всего два раза, а это третий», — ответила я. «Но благодарю вас». «Где вы предпочитаете поужинать?» — спросил он, ведя меня тем временем к ресторану отеля «Мне кажется, или вы уже выбрали?» Я немного успокоилась, и в моём голосе прозвучали иронические нотки. «Скажем так, я взял на себя смелость приказать, чтобы нам обустроили моё любимое место, и находится оно именно здесь». «Если вам не понравится, мы поедем, куда прикажете вы». «Милорд, я уверена, что лучше, чем вы, я не смогу ничего придумать. Заранее доверяю вашему вкусу». Он негромко рассмеялся. Звук его смеха отозвался у меня где-то в животе, как будто задели там струну, и я снова чуть потеряла внутреннее равновесие. Тем временем мы миновали обеденный зал и прошли к приватной, судя по всему, зоне. Небольшая площадка была заставлена вазонами с экзотическими растениями. На столиках стояли три золочёных клетки с птицами. У стены журчал миниатюрный водопад. Я ожидала, что место будет чудесным, но увиденное превзошло все мои ожидания. милорд здесь просто волшебно!» — призналась я, усаживаясь в мягкое кресло, которое отодвинул для меня официант. «Называйте меня Филипп, прошу вас». Граф расположился напротив меня. Что, выиграв, мне будет неловко? Я совершенно не понимала его намерений и просто ждала, когда он раскроет свои планы и мысли, если, конечно, он вообще собирался сделать это. Тогда я настаиваю, с лёгким игривым нажимом произнёс он. Я в ответ слабо пожала плечами. Принесли еду: блюдо с перепелами, тушёными в вине, грибы с каштанами в сливках, сыр, виноград, масло, свежие тёплые булочки. Мы принялись орудовать приборами, официант разлил шампанское. «Вам нравится, Клементина?» — спросил граф. «Вы позволите называть вас так?» «Честно говоря, милорд, не вижу повода для такой фамильярности». Ледяным тоном ответила я, но тут же рассмеялась. «Я шучу, Филипп. Хорошо, давайте по именам, но только наедине. Это потрясающе вкусно». Я положила в рот гриб в сливках, закрыла глаза и пару секунд наслаждалась нежным вкусом. Мне вдруг стало легко. И было непонятно, от чего я так нервничала всего несколько минут назад. Филипп несколько секунд смотрел на меня изумлённо, а затем расхохотался, показывая великолепные белые зубы. «Клементинова определённая девушка — огонь! Моя интуиция меня не обманывала никогда! Скажите, Филипп, а всё-таки зачем вы пригласили меня сегодня? Почему?» Он усмехнулся. «Ну, если бы вы исчезли, мне снова пришлось бы вас искать. Вы меня искали после того, как я уехал из дома тёти?» Я застыла с вилкой, не донеся её до рта. «Вот этот богатый сеньор с внешностью голливудской кинозвезды поехал вслед за мной?» Он наклонил голову. «Сознаюсь, я поехал за вами. Впрочем, мне и так нужно было в Париж. Но наша встреча в отеле определённо судьба, я не мог знать, что вы здесь остановились». Мы немного помолчали. Тональность вечера изменилась. «Скажите, а зачем вы уехали?» — спросил Филипп негромко. «Мне... мне необходимо исполнить одну свою давнюю мечту», — запинаясь, ответила я. «А оставаясь в доме тёти, согласно завещанию отца, мне пришлось бы или выйти замуж, или принять постриг в монастырь». «Да, понятно». Он побарабанил пальцами по скатерти. «Расскажите мне о своей мечте». Я поколебалась, от чего-то мне не хотелось этого делать. Бампир воздействовал на меня чуть ли не гипнотически. И я боялась, что он сейчас попросту внушит мне мысль, что нужно оставить эту затею. Глядя на Филиппа, я понимала, что он очень нравится мне. Да он не мог не нравиться. Но тем же он был и опасен для меня. Ему ничего не стоило вскружить мне голову, спутать мои планы. Я вспомнила две больших коробки, наполненных товарами из аптеки. Маленький пресс, который как величайшую ценность вручил мне смешной чернявый аптекарь и медленно покачала головой. «Я расскажу, когда исполню её», — мягко ответила я ему. «Может быть, в моих силах исполнить её для вас?» — вкратчиво спросил Филипп и коснулся моих пальцев, по которым тут же пробежал ток. «Он был настоящим искусителем», — пришло мне в голову. Мне вдруг захотелось, чтобы напротив вместо него оказался Анатоль, такой безопасный, такой надёжный, спокойный, который не в силах был смешать мои планы, который не был угрозой. «Мне пора, Филипп», — чуть дрогнувшим голосом сказал я. Мне очень сильно хотелось остаться, но так же сильно хотелось и уйти. Он внимательно посмотрел на меня, пошевелил губами. Как, несомненно, умный человек, граф понимал, что давить на меня бесполезно. Соблазнять времени нет. Поэтому он кивнул и сказал, «Я провожу вас, хотя, может быть, сначала десерт. Клементина, подарите мне ещё несколько минут своего общества». Мы просидели ещё некоторое время, общаясь, разговаривая на тему всяких светских и культурных новостей Парижа, а затем Филипп проводил меня до дверей номера. Он поцеловал мне руку, и мы попрощались. Он не спросил, куда я направляюсь дальше, чего я испытала одновременно облегчение — и невольно болезненную досаду.